На рассвете Бифана высадила Деда Мороза у его дома. Приятно было с тобой поработать. Впрочем, как и всегда. Мне тоже. Друзья обнялись. Прежде чем улететь, Бифана сказала: "Сегодня воскресенье, отдохни немного". Дед Мороз улыбнулся, несмотря на усталость. После целого дня голодания и всех этих приключений он не то чтобы похудел, но чувствовал себя в хорошей форме. Теперь он точно заслужил полноценный отдых. Он уже предвкушал мягкие одеяла и подушки. Но когда Бифана превратилась в далёкую точечку в небе, Дед Мороз заметил хрупкую фигурку, которая приближалась к его дому. Робко, как первые лучи зари, к нему подошла Биатрич. Она несла газеты и детские письма, которые только что вынула из почтового ящика. "Ну как все прошло?" отлично, ответил Дед Мороз. Потом он вспомнил про письмо Биатриче и смутился, но не подал виду. "Надо поставить улей на место. Пойдешь со мной?" Дед Мороз поднял улей и удивился. Тот был тяжелым. Странно, воскликнул он. Как будто пчелы остались внутри. Но этого не может быть, они улетели. Я видел своими глазами. Давай-ка посмотрим. Они сняли крышку, и надо же, улей действительно оказался не пустым. Внутри Скорчившись, сидела девочка. Все трое смотрели друг на друга несколько бесконечных секунд. В конце концов дед Мороз сказал: "Полагаю, ты и есть Неве", шепнула девочка. Ее миндалевидные глаза были такими добрыми, и Биатриче заметила прямо под левым глазом маленькое родимое пятнышко в форме звезды. Неве встала, Подвигала руками, потом ногами, головой. Она так долго сидела съежившись, что нужно было размяться и потянуться. А потом она выпрыгнула из улья и сказала: "Вы, наверное, думаете, что родинка у меня в форме звездочки, но это не так. Она в форме снежинки, поэтому меня зовут Неве, что значит снег". И с улыбкой добавила: "Можно погладить оленей?" Беатриче и Дед Мороз никак не ожидали такого сюрприза. На их лицах всё ещё было написано изумление, когда с неба упала звезда. Все трое её заметили, но Неве первой успела выпалить: "Закройте глаза, скрестите пальцы и загадайте желание". Беатриче уронила слезу. Но слеза была не горькой, а сладкой, как мёд. Только в этот момент Дед Мороз осознал, что желание Биатриче из её письма стало и его желанием тоже. И что не иначе как сама Вселенная таким странным и чудесным образом сделала всё, чтобы его исполнить. А ромашки отвечают: кто мечтает, получает. Как права оказалась цветочница из города Беатричи и Дед Мороз бережно взяли Неве за руки и отвели в дом, где отныне будут жить втроём. Они накормили её яблочным пирогом и мёдом. И завтракая так все вместе, они почувствовали, что всё только начинается.